Глава 3. Продолжал я советоваться и с этими проходимцами, их называют математиками, ссылаясь на то, что они не приносят никаких жертв и не обращаются ни к одному духу с молитвами о своих предсказаниях. Тем не менее христианское настоящее благочестие отвергает и вполне последовательно осуждает их деятельность. Примечание. Имя «математика» утратило во времена Блаженного Августина свое высокое значение. Математиками звали тогда не тех, кого зовут сейчас этим именем. То были люди, исследовавшие течение времени по движению неба и звезд. Тех, кто желает подчинить наши действия небесным телам и предать нас звездам. Конец примечания. «Хорошо исповедоваться тебе, Господи, и говорить...» Смилуйся надо мною, излечи душу мою, потому что я согрешил перед тобою. Хорошо не злоупотреблять снисхождением твоим, позволяя себе грешить и помнить слово Господне. Вот ты здоров, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Это спасительное наставление, они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря... Небом суждено тебе неизбежно согрешить, или это сделали Венера, или Сатурн, или Марс. Следовательно, если на человеке, на этой плоти, крови, на гордой трухе вины нет, то винить следует Творца и Устроителя неба и светил. А кто же это, как не ты, Господь наш, сладостный исток справедливости, который воздаешь каждому по делам его, и сердце сокрушённого и смиренного не презираешь. Жил в это время человек острого ума, очень опытный и известный в своём деле врач, который в качестве проконсула своей рукою возложил в том состязании венец победителя на мою больную голову. Тут он врачом не оказался. В такой болезни целитель ты, который противишься гордым и смиренным, даёшь благодать разве не ты помог мне через этого старика? Разве ты оставил лечить душу мою?» Я ближе познакомился с ним и стал его прилежным и постоянным собеседником. Речь его, оживленная мыслью, была искусственной, но приятной и важной. Узнав из разговора со мной, что я увлекаюсь книгами астрологов, Он с отеческой лаской стал уговаривать меня бросить их и не тратить зря на эти пустяки трудов и забот, нужных для полезного дела. Он рассказал мне, что настолько изучил эту науку, что в юности хотел сделать ее своим насущным занятием. Раз он понял Гиппократа, то уж, конечно, смог понять и эти книги. Впоследствии, однако, он их бросил и занялся медициной, единственно потому, что ясно увидел их совершенную лживость. Человек порядочный, он не захотел зарабатывать свой хлеб обманом. «У тебя, — добавил он, — есть твоя риторика, которой ты можешь жить. Этой же ложью ты занимаешься по доброй воле, а не по нужде, и должен верить мне тем более, что я постарался изучить её в совершенстве, желая её сделать единственным источником заработка». Я спросил у него, по какой же причине многие их предсказания оказываются верны, и он ответил как мог, а именно что это делается силой случая, всегда и всюду действующего в природе. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соответствующий его делу, то можно ли удивляться, если человеческая душа по какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, изречет вовсе не по науке, а чисто случайно то, что согласуется с делами и обстоятельствами вопрошающего. И тут ты позаботился обо мне, действуя в нем и через него. В памяти моей ты оставил набросок того, что впоследствии я должен был искать уже сам — Тогда же ни он, ни мой дорогой Небридий, юноша, и очень хороший, очень чистый, смеявшийся над предсказаниями такого рода, не могли убедить меня от них отказаться. На меня больше действовал авторитет авторов этих книг, и в своих поисках я не нашел еще ни одного верного доказательства, которое недвусмысленно выявило бы, что верные ответы на заданные вопросы — продиктованы судьбой или случайностью, а не наукой о наблюдении за звездами».